Тереса отправилась в ванную и очень долго не возвращалась. В коридоре раздались чьи-то голоса. Выглянув, я увидела горничную и электрика на стремянке. Свет уже горел, а Тереза все торчала в ванной. Может, устроила себе постерушку? Мы уже начали беспокоиться, не случилось ли с ней чего. В ванне утонуть она не могла, ибо ванны не было. Прошло около часа. Наконец Тереса вернулась, вздрюченная до невозможности и сходу набросилась на нас. «Какая зараза! Выключила мне свет в ванной! Мы ничего не понимали!» «Ты о чем? Ведь в ванной света не было. И что ты там до сих пор делала?» Не отвечая, Тереса ополчилась на меня. «Ты тоже хороша! Ах, луна светит, а оставь окно открытым! Хладрыга жуткая, пришлось закрыть. И, конечно, уронила мыло!» Выскользнула, куда-то покатилась. Принялась искать в темноте, весь пол ощупала. А тут вода льется, с трудом нашла краны, чтобы выключить. И тут зажегся свет. «Вот и хорошо, что зажегся», — попытались мы успокоить разбушевавшуюся Тересу. Сразу все стало видно. «Да не у меня зажегся, в коридоре». Я слышала, как кто-то говорил, ну, теперь порядок, в ванной тоже есть свет. Тут я принялась искать выключатель, теперь уже ощупала все стены, никакого выключателя. Значит, он снаружи, а выйти я не могла, потому как голая, а в коридоре были люди и разговаривали. Ну, я нашла мыло и опять включила воду, да по ошибке холодную. Ну, чего ржете? Вас бы на мое место. Какая гангрена выключила свет в ванной? Должно быть я пришлось признаться. «Вроде бы, уходя после мытья, я автоматически нажала на выключатель. А ты уж не могла набросить халат и выглянуть в коридор». «Не могла. Мокрая я была и вся грязная от этого щупанья в потемках». «Но подождала бы, пока люди из коридора уйдут, велика беда». «Подождать. А если они сами ждали, пока ванная освободится? Они бы ждали в коридоре, я в ванной, и торчали бы так до судного дня». Пришлось, в конце концов, открыть луну. Тьфу! Окно открыть. Дуло в него по-страшному. И шас я заработала. Это как пить дать. Так попросила бы тех людей в коридоре зажечь тебе свет, — сказала я. Тереса вдруг перестала свирепствовать. Как-то странно посмотрела на меня и легла в постель. Правда, тут же стала ворчать на дым, который попадал в нашу комнату через открытые слуховые окна в потолке. Люцина утешила ее, что скоро перестанут топить в доме, и дыма не будет. Утром опять пойдет! не уступала Тереса и без всякого перехода поинтересовалась. Интересно, что за шайки гнездятся в этом пансионате? Какие шайки? удивилась Люцина. Преступные, ясно. Мне ничего не известно ни о каких преступных шайках. Мне тоже стало интересно, а почему ты решила, что в пансионате. Вводятся преступные шайки. «Да эти люди в коридоре как-то странно вели себя», — пояснила Тереса. Разговор у них был какой-то подозрительный, причем говорили они тоже подозрительно, шепотом. Потому я и не стала просить их зажечь мне свет. «Шепотом? И ты и слышала», — удивилась мамуля. «Так ведь они у самой двери в ванную стояли, а там, видели, какая щель? В нее меня наверняка просифонило при открытом такне. окне». Но так о чем же они шептались? В том-то и дело, что не знаю. Здравствуйте. Только что сказала, разговоры подозрительные, и вдруг не знаешь. Неужели не ясно? Опять разозлилась Тереса. Слова-то я слышала, только их смысла не поняла. А смысл явно зловещий, таинственный. Так что за слова? Сейчас вспомню. Значит так, они шептали. Опять здесь. Потом и не скрывается, и еще. Это не может быть случайным. Потом, может, это ловушка, и, наконец, любой ценой надо с этим покончить». «Ничего особенного», — сказала мамуля. «Почему ты решила, что это обязательно шайка преступников?» «Я же уже объяснила!» — опять разозлилась Тереса. «Важно не то, о чем они говорили, а то, как они это говорили! Слышали бы вы таким зловещим шепотом!» А сколько их было? Три штуки. Двое мужчин и одна женщина. Ну, невелика шайка, презрительно фыркнула Люцина. Нас больше. Старшая сестра с энтузиазмом ее поддержала. Еще бы! Как выскочим в коридор в ночных рубашках с дрекольем в руках. Никакая шайка не устоит, сразу разбегутся. Вот только где мы возьмем дрекольи? скептически заметила тетя Ядя. «Хватит смеяться!» — обиделась Тереса. «Откуда я знаю, где взять дреколье. То есть я хотела сказать, не нравится мне это. Кажется подозрительным. Они говорили о каких-то махинациях. Уж вы мне поверьте!» С трудом настроившись на серьезный лад, мы объяснили нашей заграничной родственнице, что в туристический сезон в Сопоте махинациями занимаются все, кому не лень.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 Не выпуская из рук фотоаппарата, она щелкала направо и налево пеструю летнюю толпу с нами на первом плане. В Колобжиге у нее кончилась пленка. Она зарядила в аппарат новую, а вынутую тут же решила отдать проявить. Поскольку при самом въезде в город мне попался навстречу знакомый филателист, а говорить из-за тети ядимы мы могли только о пленке, филателист, чтобы отделаться от нее с пленкой, назвал адрес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 но и вообще не хотел возвратить мою пленку». «Как это «не хотел»? Почему?» «Понятия не имею. Начала я его просить проявить побыстрее. Он сразу и речи быть не может. Ну, в конце концов, понять их можно, работы не в проворот. Тогда я вежливо прошу в таком случае вернуть мне непроявленную пленку. Дескать, проявлю в другом месте. Так он, представляешь, принялся крутить».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 Иисус, Мария! Думаешь, он всучил другую? Зачем это ему?» Я тоже не имела ни малейшего понятия, зачем это ему. Но странное поведение хозяина мастерской наводило на всякие такие мысли. Кому могла понадобиться пленка, на которой запечатлена мамуля на корточках у машины? Наша пестрая компания на фоне живописного пейзажа или памятников архитектуры?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 то и делаю, отвяжитесь. И вообще, тут только самое необходимое. Тетю Ядю сообщение о воре очень встревожило, ведь она оставила в машине сумку. Правда, прикрыла подстилкой, но все равно рискованно, мог запросто украсть. «И чего ты так нервничаешь?» успокаивала ее Люцина. «Ну, пусть бы даже украли. Что там такое у тебя в сумке, чтобы так переживать? Паспорт твой у меня». «Возишь с собой большие деньги?» «Какие там деньги? Я взяла с собой сберкнижку, сниму, сколько потребуется. Записную книжку даже забыла дома, так что в сумке ничего ценного, кроме пленки». «Да, кстати, о пленке», — сказала я, выводя машину со стоянки. «Ну чего застрял, идиот? Сейчас красный дадут! Ну и кретин!»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 Что вы так все одновременно галдите? прикрикнула на нас Мамуля. Говорите по очереди и объясните, что там за посторонние кадры. А что ты сняла на этих кадрах? спросила я тетю Ядю. Во всяком случае, никаких посторонних лиц, кроме вас, я не снимала, нервно ответила тетя Ядя. Я снимала кота. Только я собралась разъяснить, тете яде, в чем дело, как вдруг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 «Будем расспрашивать прохожих». Оказалось, от пыжиц до свибадзиц 319 километров. Мамуле понадобилось для вычисления этого целых два дня. Из-за зелено-гуры, которая почему-то жутко мешала. Вообще, надо сказать, мамуля очень любила заниматься автомобильной картой и неплохо в ней разбиралась. Только вот с арифметическими расчетами дело обстояло плохо. И еще с определением направления, в котором следовало ехать, как в данном случае, когда по непонятным причинам на пути всякий раз оказывалась зеленая гура. Вряд ли можно передать все те муки, которые пришлось мне вынести для того, чтобы за один день отмахать упомянутые 319 километров. Дорога проходила по на редкость живописной местности. Мимо проносились изумительные уютные городки, густые зеленые леса, роскошные луга с прихотливо извивающимися речками. И мои пассажирки насмерть обиделись на меня за то, что я категорически отказывалась где-либо останавливаться. Не дала я им возможности выйти из машины, размять усталые ноги, вдохнуть бодрящий воздух, насладиться прекрасным видом. А сколько! совершенно уникальных объектов для фотографирования навсегда промчалась мимо безутешной тети Яди. И ни одна из них не в состоянии была понять взаимосвязи времени и пространства. Когда же они в четыре голоса принялись проклинать меня, на чем свет стоит, пришлось капитулировать и сделать несколько остановок. В результате чего к свибадзицам мы подъехали уже в седьмом часу вечера. А тут еще мамуля принялась жаловаться на печень. — Еще бы не жаловаться, ведь в последний день нашего пребывания у моря она наелась рыбы про запас. — У тебя была бумажка с записями, — сказала ей Люцина. — Где она? — Как где? Я отдала ее Тересе. — Мне? — возмутилась Тереса. — Ничего подобного. У меня она была с самого начала, а потом я ее кому-то передала. — Так где же она может быть? — Посмотри в бардачке. — попросила я мамулю. Естественно, вырванной из блокнота странички с нужной информацией нигде не оказалась. Пропала. Как в воду канула. Придется информацию восстанавливать по памяти. Адрес кондитерской фабрики? Пустяк. Любой ребенок нам ее покажет. А на фабрике нам скажут, где у них комнаты для приезжих. Так что нет проблемы. Проблема была в другом. Я не помнила фамилии человека, у которого был оставлен для нас ключ от этой комнаты. «Ради Бога! Поднатушьтесь и вспомните! Без фамилии я туда не сунусь!» — взмолилась я, останавливая машину, наконец, у проходной кондитерской фабрики на улице Партизан. «Сейчас без десяти семь. Нам велено успеть до девятнадцати, это я запомнила. Сторож в проходной сидит, а еще там должен сидеть и ждать нас человек с ключом, как его фамилия». «Вроде от какого-то насекомого, но вот какого, убейте меня, не помню, какое-то неприятное насекомое», — неуверенно подсказала тетя Ядя. «Кусачее какое-то. Может, клоп?» «Или комар», — выдвинула предположение Тереса. «Что не таракан? Это я твердо знаю», — уверенно заявила Люцина. «Может, прусак? Пан Прусак. Нет, никакие нервы не выдержат с этой компанией. Остановитесь на чем-нибудь одном, рассердилась я. Не могу же я перечислять сторожу всю эту гадость. И побыстрее думайте. Тереза поднапряглась и выдала новое предположение. Вроде бы это было как-то ласкательно. Вожка. Немедленно откликнулась Мамуля. «Ну, знаете, — возмутилась я, — если его зовут пан Комарик, а я буду спрашивать о пане Вошке, лучше мне туда вообще не соваться. Фиг мы тогда ключ получим. Еще в суд на меня подадут за оскорбление человеческого достоинства». «А ты постарайся спрашивать без свидетелей», — посоветовала Люцина. «Нет, с ними каши не сваришь. Похоже, остаток дней своих мы проведем на улице Партизан в Свибодзицах у проходной кондитерской фабрики». На мое предложение отправиться кому-нибудь вместо меня ни одна не согласилась. Оно и понятно. Кому охота рисковать, пытаясь установить отношения с лицом неопределенного пола и сомнительной насекомой фамилией? Время шло, не принося новых творческих идей. Правда, Люцина настаивала, что насекомое начинается с шипящей буквы. Но все дружно отвергли как шмеля, так и жужелицу, главным образом потому, что от них было трудно образовать уменьшительное. Положение становилось угрожающе безвыходным. И тут из дверей проходной вышел мужчина. Какое-то время он нерешительно разглядывал нас, а потом направился к нашей машине. Подойдя, он вежливо спросил «Простите, пожалуйста, «Вы не те ли пани, которых я жду? Вижу на машине варшавский номер, а как раз Варшава заказывала у нас комнату для приезжих». «Еще немного...» Вежливый пан был бы задушен в горячих объятиях пяти баб. Но огромным усилием воли мы себя сдержали. «Какой чудесный человек! Какой вежливый!» Он видел, мы ему жутко обрадовались, но и сам, похоже, обрадовался не меньше. Должно быть, надоело торчать с ключом в проходной. «Разрешите представиться. Моя фамилия Блошка. Очень приятно, очень приятно. Вот ваш ключ. А как же, я ведь обещал передать лично вам. Не хотелось оставлять у сторожа. Припозднились вы, к сожалению, уже стемнело, но я постараюсь получше объяснить, как найти дом». И он подробно объяснил. И мы, с трудом оторвавшись от этого восхитительного человека, двинулись на поиски ночлега. И сразу заблудились, потому что там, куда, следуя указаниям пана Бложки, следовало свернуть, была улица с односторонним движением, противоположным. Я попробовала въехать в нее с нужной стороны, сделав круг, и не смогла. Сделала еще круг, и опять не туда попала. Наверное, лучше проехать по злополучной улице задом. Надо было с самого начала. Теперь вот как ее найти? Ага, вот, кажется, нашли. В соответствии с полученными указаниями на этой улице следовало доехать до большого разбитого дорожного зеркала и от него повернуть влево. Я так и сделала. И поехала, и поехала. Ехала до тех пор, пока не кончился город. Пришлось возвращаться к исходному пункту. Печень мамули... Все сильнее давала о себе знать. «У зеркала влево! У зеркала влево!» Как попугай повторяла Люцина усталым голосом. «Я хорошо запомнила. У зеркала влево!» «Так мы там только что были!» «Может, не заметили какого поворота?» Пришлось повторить всю трассу сначала в поисках других возможностей. Вот и зеркало. Стало уже совсем темно. «Он что-то говорил о парке», — вспомнила вдруг Тереса. «Вот там виднеются какие-то деревья». «Так ведь деревья направо», — возразила Люцина. «Но для того, чтобы туда въехать, сначала надо свернуть влево. Не знаю, разрешается ли у вас ездить по паркам, но в другую сторону мы уже пробовали». «Я въехала в какую-то аллею, по одну сторону которой тянулся ряд деревьев, а по другую — забор». На заборе висела табличка с надписью «Улица Березовая». «Вот она!» — обрадовалась Тереса. «Та самая улица, которую мы ищем!» А я всю дорогу пыталась вспомнить. «Сирень, не сирень! Акация, не акация!» «Если это улица, то я шах персидский!» С сомнением произнесла я, пытаясь в темноте объезжать глубокие рытвины и кучи мусора, то и дело, появляющееся перед машиной в свете фар. В конце улицы виднелось какое-то темное полуразрушенное здание, а в глубине парка сквозь деревья сверкали огни в окнах какого-то дома. Неизвестно было, как туда проехать. И мы с Люциной решили пройти пешком. Дошли, и оказалось, в доме помещается библиотека, клуб, общежитие рабочих и кафе, закрытое на ремонт. Никаких комнат для приезжих в нем не было. На все вопросы о вышеупомянутых комнатах аборигены ясно и недвусмысленно показывали на темное полуразрушенное здание. — Комнаты для приезжих кондитерской фабрики? — переспросила библиотекарша. — Тогда вон в тех развалинах. Кажется, на третьем этаже, потому что на втором там кто-то живет. Туда можно проехать на машине, только надо объехать кругом. — Ты им веришь? — Спросила Люцина, когда мы возвращались по темному парку к машине, то и дело спотыкаясь о корне деревьев. «Разве можно жить в развалинах? С другой стороны, не могут же они все нас обманывать. И твоя мать долго не выдержит со своей печенью, надо поскорее уложить ее в постель. Может, сразу поехать поискать гостиницу? Вот только сомневаюсь, что в ней есть свободные места». «Знаешь...» «Давай все-таки сначала осмотрим эти развалины». «Слышала? Там люди живут. Я попробую подъехать с другой стороны». Подъехав с другой стороны к развалинам, мрачно чернеющим на фоне неба, я и в самом деле обнаружила то, что с большой натяжкой можно было назвать двором. С двух сторон его окружали низкие постройки, которые похожи были на обвалившиеся сараи и конюшни. С третьей возвышалась мощная башня, изрядно надкусанное зубом времени. «Похоже на замок», — сказала Тереса, прерывая наше затянувшееся молчание. «И что тебя не устраивает?» — не замедлила вцепиться в сестру Люцина. «Будешь жить в замке. Не всем это удается». Я вслух раздумывала. «Интересно, как туда забираются жильцы? Никакого входа не видно. Не по стене же влезают».